Глава девятая «С ума, что ли, сошли?» — рявкнула я, зарядив мужчине звонкую пощечину. Выбилась из его рук и отошла на почтительное расстояние. «Сандра!» — тревожно прошептали мне. «Ты злишься на меня, милая, не злись. Я обещаю, что придумаю что-нибудь еще. Только топиться больше не надо, пожалуйста. Я бы погиб от тоски». Мэтр вытер слезу под очками и снова потянулся объятием. «А ну, не трогайте меня!» — грозно приказала. Мужчина застыл и ошарашенно выпучил на меня глаза, казавшиеся из-за толстых линз огромными, как у лягушонка. «Сандра, это ты?» «А если не я, то что?» — осторожно спросила. «Ах, неужели получилось?» Матер радостно завопил и вскинул вверх руки от счастья. «То есть вы не удивлены, что я — это не я?» «Не удивлен!» Мужчина прошел решительным шагом вглубь шатра и поджёг лампу. Я, наконец, сумел разглядеть его. И к моей большой печали, мужчина оказался блондином с голубыми глазами, худощавым, лет тридцати на вид и в очках. Ну, просто типаж Петра. Петя был доктором-терапевтом в частной клинике. Людям помогал, красивый, видный, старше меня на семи лет, влюбилась во взрослого доктора без памяти». На приеме и познакомились, когда нас отправили медкомиссию от работы проходить. «Идите же сюда, леди Лиза, садитесь, обработаю раны», — указали мне на стул и добавили себе под нос. «А потом побегу к своей Сандрите. Я теперь самый счастливый человек на свете». Я сложила руки на груди, а задача нахмурилась. «Ну, садитесь же», — развернулся ко мне мужчина с салфетками и флакончиком в руках. «Почему вы так хмуры?» «Только не говорите, что больше не желаете завоевать сердце Бэй Амерхана Владыки Феранского, леди Элиза. В чем дело?» «Да никакая я не Элиза, мэтр Валис. Вы что-то нахимичили». Флакон выскользнул из рук мужчины и вдребезги разбился деревянный настил шатра. «Как то Мэтр опустился на стул, приготовленный для меня, и вытер салфетками покрывшийся испаренный лоб. «А кто же вы?» «Меня зовут Александра». «Ох, то есть просто Саша, то начнете еще путать. И я точно не из этого мира. Объясните, что происходит, елки-палки, и верните меня обратно. У меня выплата по ипотеке на носу». Я раскричалась на эмоциях, и, видимо, моя разрастающаяся истерика привела мэтра в чувство. Он резко поднялся, бросился к выходу, заглянул за полок. Никто не слышал хорошо. Вернулся ко мне, взял за плечи и усадился-таки на стул. «Похоже...» Я обменял свою Сандру телами не с той женщиной, вы из другого мира говорите? Да, и у нас там нет никакой магии. Вообще, я хочу верить, что все это просто какой-то кошмарный сон. Я осеклась, замолчала, подумав об Амире, и поняла, что немножко лгу себе. Я хочу, чтобы этот мужчина был живым, настоящим, а не плодом моего воспаленного разума. Но такие, видимо, только там водятся. Как вымирающий вид. «Нет, к сожалению, это не сон», — сглотнул мэтр Валес, поправив очки. Глаза мужчины сияли пронзительной синевой. Он был взволнован и подавлен не меньше меня. «Вы можете объяснить, что произошло?» — спокойным тоном произнесла я. «Саша!» — так правильно, — произнес мэтр, взяв новую порцию салфеток и флакончик. «Нет, Саша!» — поправила я. «Саша!» — произнес верно, но не так сладко, как Амир. «Позвольте, я вам все же обработаю колено». Мэтр покосился на потемневшую повязку из загрызка ткани. «Да, пожалуйста, только рассказывайте уже». Я подала ногу и сложила руки замком на коленях, приготовившись слушать. «Вы сейчас находитесь в теле принцессы Александры Деларавийской, дочери короля Андриана. Вас везут на отбор невест к его величеству Ферранскому царю». «Ай!» — воскликнула я, когда от колена отлепили ткань. Все же Амир действовал куда нежнее. Или, может, я была под анестезией из-за шока? «Как вы восхитительно обработали себе ранку и наложили повязку. Ран чистая, повезло. Так это не отвлекайтесь, дальше, пожалуйста», — попросила мэтра, съехавшего на медицинскую тему. Мужчина поднял голову и поглядел в глаза своим пронзительным взглядом голубоглазого лягушонка. «Мы с Андрой любим друг друга, жизни друг без друга не видим», — мечтательно прошептал он. Я смерила взглядом молодого мужчину, а ведь мне такие интеллигенты, как этот Мэтр, раньше очень нравились. Казались высокочувствительными и понимающими. Я догадываюсь, что нашла в нем юная принцесса. Наверняка он ей заумные вещи рассказывал, и наверняка ко всему еще и поэт, как мой Петя. Но только вся эта любовь-морковь — полнейшая ерунда». «Важны поступки, которых у Петра, к примеру, не было». «Угу, дальше», — кивнула Мэтру. «Мы любим друг друга», — повторил мужчина. «Но король Андриан и королева Селиция растили дочь для дракона и никому другому ни за что бы ее не отдали. Будь он, то есть я, потомственный герцог, самый одаренный Мэтр страны, нам с Андрой не светило счастливого будущего. Но мы нашли выход, древний ритуал, обмен телами». «Мы провели его накануне, в Новолунии, но результат, видимо, проявился не сразу, и к тому же что-то пошло не так». Мэтр Валес поправил очки и озадаченно поджал губы. «Спасти любовь — это вполне себе поступок, да, но почему из-за неосторожных влюбленных должна страдать моя ипотека?» «Вы ведь сможете вернуть все назад, дорогой мэтр?»